и отказалась от поездки в Версаль. Муся догадывалась, что дело, вероятно, не в нездоровье, а в каком-либо новом обострении вражды между госпожой Георгеску и Еленой Федоровной. Их отношения очень испортились в последнее время. Дела салона шли нехорошо. После первых удач началась, как говорила баронесса, полоса невезения. Елена Федоровна требовала сокращения расходов по салону. — Зачем нам, например, этот ваш глупый метродотель? Леони холодно отвечала, что так могут рассуждать только люди, не знающие парижской жизни. Баронесса дала понять, что подумывает о выходе из предприятия. — Это ваше дело, — ледяным тоном ответила госпожа Георгеску. Она знала, что выйти из предприятия, в которое вложены деньги, много труднее, чем в него войти. Знала это и Елена Федоровна. Но ей в последнее время не давала покоя новая мысль — ателье МОД. Открыть в Париже ателье МОД по совершенно новому плану Для дам богатых, однако не архимиллионерок, для таких дам, которые тысячу франков истратят на платье, не задумываясь, а вот над двумя, пожалуй, задумаются. Баронесса советовалась со всеми, разумеется, по секрету, чтобы не дошло раньше времени до Лёни. Открылась она и Муси за несколько дней до поездки в Версаль. Я не совсем понимаю, Что же, собственно, вы будете делать? Неужели шить? Да вы, верно, и не умеете. Почему же я не умею? — обиделась баронесса. Уж толк-то в туалетах я знаю. Позвольте вас в этом уверить, если подсчитать, сколько сот тысяч я извела на них на своем веку. — Ну, шестьсот тысяч! — усомнилась мысленно Муся. Ей, впрочем, было известно, что Елена Федоровна и в самом деле тратила в свое время на туалеты большие деньги. Но ведь это разные вещи. Тогда вы заказывали, а теперь вы хотите шить. Не шить, а только руководить, давать указания. Мастериц нанять очень легко, заплатить француженке на 100 франков дороже, любая перейдет из лучшего дома. главное В таком деле это вкус и связи. А у меня есть и то, и другое. Русские связи, — спросила Муся, демонстративно оставляя в стороне вопрос о вкусе. И русские, и нерусские. Самое важное — найти американок. Это лучшие клиентки. Я их буду находить в обществе. Муся слушала недоверчиво. Она очень сомневалась, чтобы можно было одновременно быть и портнихой, и дамой из общества. То есть какая-нибудь великая княгиня это и может, о ней растроганно скажут, это право очень мило. А ты, если станешь портнихой, то все подумают, портнихой бы тебе, голубушка, всю жизнь быть, а не в общество лезть. Она, кстати, кажется, третья или четвертая русская дама, которая хочет открыть в Париже отелье мод и именно по этому плану. Такой, чтоб для богатых, но не для архимиллионерок. Почему только все они думают, что у них больше вкуса, чем у француженок, и что они могут чему-то новому научить Париж? Это, как говорит Вивиан, все равно, что в нью возить уголь. — Ну что ж, это, может быть, хорошая мысль. Я ведь не знаю. — Вот вы же первая на мои модели наброситесь, — сказала Елена Федоровна. Она очень рассчитывала, что Муся будет к ней приводить богатых англичанок. — Да чего же, — неопределенно отвечала Муся. — Но, значит, вы тогда оставите Леоний? — Ну, это там будет видно. — Можно, наконец, и совмещать. Ну, разумеется. Для поездки на завтрак в Версаль были заказаны на весь день два клубных автомобиля. Мистер Блэквуд...